Ещё одна проблема с историей, рассказанной такое множество раз, люди ищут в ней то, что уже знают. Хоть я и приукрасил некоторые события, запротоколированные в Евангелиях, многих деталей, о которых люди думают, что они в Библии есть, в ней просто нет. Например, Мария Магдалина проституткой не была. В кино ее всегда изображают таковой, но в Библии нигде об этом не говорится. В синоптических Евангелиях от Матвея, Луки и Марка она упоминается по имени 11 раз, в основном при подготовке к похоронам Иисуса и как первая свидетельница его воскрешения. Кроме того, говорится, что Иисус изгнал из нее бесов. О том, что она была шлюхой, ничего нет. Точка. По всем Евангелиям разбросанные Марии без фамилий и некоторые упоминания могут, я подозреваю, относиться к Магдалине. Особенно та Мария, что незадолго до смерти Иисуса драгоценной мирой умащивает ему ноги и вытирает их своими волосами. Это, конечно, самый нежный эпизод во всех Евангелиях. Он и стал первоосновой для разработки характера Мэгги. Из посланий мы знаем, что множество первых отцов церкви были женщинами. Но в Израиле первого века женщина, жившая без мужа, считалась не только наглой, но и, весьма вероятно, блудницей, как разведенная. Так и мог возникнуть миф. Еще одно, наверное, представление Евангелии, что три волхва были царями или что их вообще не было. Допущение это мы делаем на основании того, что младенцу Христу дарят три подарка — Имена волхвов не упоминаются нигде. Волтасар, Гаспар и Мельхиор пришли к нам из христианской традиции, развившейся через сотни лет после Христа. Мы допускаем также, что отчим Иисуса Иосиф из Назарета умирает до распятия, однако в Евангелиях этого не утверждается». Может, он просто решил не вмешиваться? Свои допущения мы основываем на том, чем нас с детства пичкают в рождественских живых картинках и мистериях. Но хотя материал этот и вдохновлен верой, он немногим отличается от того, что вы сейчас прошли». плод чего-то воображения. евангелия расходятся даже в порядке событий пастырства от крещения Иисуса Иоанном до распятия, поэтому я взял на себя смелость выстроить события всех Евангелий по логике и хронологии и присочинил эпизоды, позволяющие участвовать в этих событиях шмяку. Некоторые элементы Евангелия я, разумеется, просто выпустил, краткости ради, но, если интересно, вы найдете их в Библии. Я отправил Джошуа Ишмяка на восток исключительно по соображениям сюжета, не опираясь ни на Евангелие, ни на исторические факты. Сходство учений Христа и Будды, не говоря уже о Лао-цзы, Конфуции и иудизме, во всех так или иначе присутствует золотое правило. Действительно потрясающе, но, вероятнее всего, произрастает оно из, по-моему, логичных и нравственных выводов, которым приходит любой человек, пустившийся на поиски того, что «правильно». А именно, предпочтительнее относиться друг к другу с любовью и добротой. Погоня за материальными благами в конечном итоге пуста, особенно по сравнению с вечностью. И, наконец, все мы, человеческие существа, неким образом духовно друг с другом связаны. Историки и теологи не исключают возможности того, что Христос действительно странствовал на Востоке, но в одном они единогласны. Он действительно мог сформулировать то учение, которое мы находим в Евангелии, под влиянием только лишь раввинских «Воззрение Иудеи и Галилеи». Но нам-то какая с этого радость? И последнее. История эта разворачивается в очень суровые, смертельно серьезные времена. Мир еврея первого века нашей эры под владычеством римлян далеко не повод для веселья. С моей стороны, конечно, изображение Джошуа человеком, способным оттягиваться по жизни и насмехаться над ней, Несколько больше, чем простой анахронизм. Однако мне все равно приятнее думать, что выполнять святую миссию Иисусу из Назарета помогали чувства юмора и приятель-остряк. Роман, как я уже сказал, не должен потрясать основ веры. Но если вера ваша способна пошатнуться от прочтения комического романа, не грех помолиться чуточку ревностнее. Я благодарен многим людям, помогавшим мне в работе, особенно тем, кто был достаточно щедр и поделился со мной своими убеждениями, не вынося при этом суждений и не порицая меня. Большое спасибо Нилу Леви, Марку Джозефу, профессору Уильяму Берсли по прозвищу «Ложное солнце», Рею Сандерсу и Джону Еретику Кэмпбеллу за консультации по религии, философии и истории». Чарли Роджерсу за то, что мирилась с припадками, затыками, нытьем и тягомотиной процесса, а также Диди Лейчфас за чтение и комментарии. Особенное спасибо Орли Эльбас, моему гиду по Израилю, проявившей безграничное терпение, отвечая на мои въедливые вопросы, а также моему ангелу Нику Элисону и редактору Тому Дюпре за терпение, терпимость и советы. Кристофер Мурр. Биг-Сур, Калифорния, ноябрь, 2000 год. Переводчик благодарит Анастасию Грузунову, Евгения Левина и Алана Ароновича за внутренний хохот и за закадровые голоса. Конец книги. Запись произведена проектом «Открытая студия» в декабре 2007 года. Читал Д.М.